Глава тридцать «Где мой дом?» Бал продолжался. Играла музыка, шелестели платья, лилось золотистое вино с медовым вкусом. А я сидела молча, уставившись невидящим взглядом в прошлое. Что правда? То, что я вижу сейчас, или то, что было тогда? Холод, злые психологи, темные комнаты, ненавистные банты, как кочаны капусты, синтетические кисти, не желавшие рисовать... Блеклые краски, насмешки сверстников и снова врачи, а потом ледяное одиночество. Всегда и пустота внутри. Чужие дети, адская головная боль, непроходящая усталость. Потом страх, удивление, новая шуба. Вот о чём я реально жалею. И свой дом. Свой, ничей более. Было ли это когда-нибудь? Я пошевелила пальцами. Пожалуй, роскошный мех, хоть и синтетический, щекочущий пальцы, и мурлычущий лиловый котенок, и ребристость нового кухонного гарнитура, и обжегшая лампочка, и острая боль в порезанном пальце — все это было. И запах мандаринов, и хвои, этот запах тишины и радости, и тихий звон стеклянных шаров — это было настоящим. И пронизанный солнцем сосновый бор, и нагретые иголки на земле колющие босые ноги и муравьи, спешащие по своим муравьиным делам, и шишка, так не кстати, попавшая под пятку. Запах одеколона отца то ли пугающий, то ли возбуждающий. Блеск жемчуга на шее у матери, белый квадрат окна на черном-черном чердаке. Странно, но прошлое обычно вспоминается не событиями, а ощущениями и запахами. «Я хочу домой». Навязчивая мысль билась внутри головы «Я хочу домой!» «А есть ли у меня дом? Где он?» «Цитадель, где даже комнаты у меня не было, или гостиница, или повозка арона или эти покои, любезно предоставленные эльфами. Я хочу домой!» В тот маленький дом в сосновом бору с деревянной кухонькой, вышитыми салфетками, кривыми смешными прихватками, где скрипящая кровать на втором этаже укрыта лоскутным одеялом где в солнечной горнице разбросаны кисти и краски. Вот оно что. Я хочу рисовать. Я сейчас умру, если не нарисую что-нибудь. А дома больше нет. Я с ним попрощалась. И хорошо, что в моем доме не топают чужие сапоги. арон потеребила я эльфа за рукав, — а краски, кисти найти реально? Эльфы не умеют рисовать, Гал, — грустно сказал эльф. Я замолчала, обхватив себя руками. Я там уснула на кушетке, среди бала, под музыку и шум. И проснулась уже в своей постели. Платье мое аккуратно висело на стуле, а на мне было лишь нижнее белье. Интересно, кто меня раздевал, и главное, как? Попробуй-ка снять с бесчувственного тела платье на завязках. Тут же на стуле лежало светло-голубое платье, совсем простое, как то, которое было на матери арона на первой нашей встрече. Хм, не просто похожее а то и есть, только подол подогнан и талия чуть ушита. Неужели Мара запомнила, как я им восхищалась? Я с удовольствием его надела. Насколько я могу судить, мне оно очень шло. Незнакомый молодой эльф принес мне завтрак, к которому я уже начала привыкать. Фруктовый салат, хлеб с цукатами и горячий чай. И большую корзину с приколотым на ручке букетиком незабудок. Очевидно, подарок от поклонника. А в корзине, о чудо, были листы бумаги, шершавые, гладкие. Набор кистей, стеклянные баночки с красками, синий, белый, желтый, красный и черный, и даже деревянная палитра. О, Боже, вот тот подарок! Баночки, кстати, были немаленькие, полулитровые баночки. И карандаши, потрясающие художественные карандаши разной твердости. И крошечный ножик с костяной ручкой, видимо, для заточки. Не хватало только ластика, но разве это беда? Лучший ластик — это мякоть черного хлеба. Неужели Арон постарался? Да я его за это расцелую. Со скрежетом я выволокла ближе к террасе туалетный столик, безжалостно смахнув все баночки, принесенные мне в первый день услужливыми мальчиками, разложила листы и подточила карандаши. «Ого — Ого! — восхищенно произнес Павел к полудню, заметивший мое отсутствие. — Где ты откопала такие сокровища? Поделишься? — Ни за что! — ответила я сквозь зубы. В зубах был один из карандашей. — Это подарок поклонника. Заведи себе своего поклонника и выпрашивай, а это моё Злая ты! — расстроился Павел. — Мерзкая. Я тебе это припомню. Лист бумаги и карандаш брату зажала А может, я завтра от старости помру? А может, это мой последний шанс потешиться? А может, я давно уже хочу конструкцию лифта для ушастых нарисовать? Переживешь. Чего шумим? — поинтересовался Арон. Паш, а жену где потерял? В постели оставил? Не, — отмахнулся Павел. Она там с девочками, платье им переделывает. И соло с ней. Ара, где она краски взяла? Ты же говорил, что у эльфов красок нет. «Это жадина мне один-единственный карандашик зажала, да?» «А зачем тебе карандашик?» — рассеянно спросила Аарон, с нездоровым интересом разглядывая краски. «Мне от его взгляда хотелось их руками закрыть и сказать «Мое!» «Да, я хочу чертежик нарисовать!» «А тушью не можешь? О, ну, Симеона, попроси перья, альбом, у него много!» «Блин, ну я тупой!» Хлопнул себя по лбу Павел и выбежал из комнаты. «Гал, ну ты даешь!» — грустно сказала арон «И что в тебе такого? Ведь смотреть не на что, кожа да кости, девка как девка. А каких мужиков заполучила?» «Это ты к чему?» — удивилась я. «Каких таких мужиков?» «Ну, князь времени. Сколько лет его ни одна женщина не могла подцепить, а ты за неделю окрутила. И Аир весь больной ходит». А я, признаться, уже подозревал, что у него не все в порядке с ориентацией. А ну, вон что, краски тебе нашел. О, так это он краски прислал, удивилась я. А где он их взял? Ну, у нас тут иногда художники гостят. Когда что-то разрисовать надо. Я тоже хочу разрисовать, обрадовалась я. Можно я свою комнату разрисую? Страсть, как люблю на стенах рисовать. Можно. Что, правда? Я вскочила и запрыгла от радости. Ара, дорогой, я тебя обожаю. Но арон на провокацию не поддался, а сел рассматривать мои рисунки. Карандашные портреты мне всегда удавались. Вот Ника идет походкой манекенщицы. Я много раз рисовала ее такой, но на обеденном столе, заставленном явствами, впервые. Тот же стол и Аарон, напряженный, чуть изломанный. Соло верхом на Геракле. Хвостатый предатель не отходит от своей маленькой воспитанницы Ола в полоборота сверкает черными глазищами. Аврелия в образе цыганки. Я пририсовала ей цветостую шаль, кудри и серьги, кольцами. Мне очень нравится. Незаконченный портрет Павла в виде римского императора с лавровым венком на голове. И ни одного портрета Оскара. Странно. А раньше я рисовала его чуть ли не каждый день. А теперь не получается. Гала! Это просто... просто... Стонала Аарон. «Это шедеврально, великолепно. Я хочу все эти портреты». «Забирай все, кроме Аврелии». «Но он самый лучший». «Знаю. А теперь мне б размяться, плечи ломит тоже «Давай, помогу». «Не надо, я хочу погулять». Мы с Аароном отправились на неспешную прогулку по висячему городу. Мостики, крутые, висячие, белые, голубые беседки на каждом углу, чудесные домики». Большие, маленькие, прячущиеся среди листвы или, наоборот, выставленные на показ. Ведь вот что странно. Я, боящаяся мостов и высоты до потери сознания, преспокойно разгуливала здесь. А ведь некоторые дома были даже выше основного уровня. К ним вели лестницы с множеством ступенек вокруг дерева. Дом Мары, матушки арона и Иаира, был как раз таким. Мы три раза обернулись вокруг толстенного дерева со скошенной вершиной. этокий дом на вершине столба. ох ну и деревья тут, метров семь в диаметре. Это, кажется, самое высокое. И дом самый большой, наверное. Всю вершину занимает. Крона у дерева срезана словно ножом, а может, специально так выращена. Внутри дом не кажется таким уж большим. Пожалуй, на первом этаже три 4 комнаты, совсем как в лучших домах Европы. Огромная полупустая гостиная, кухня и библиотека. На втором этаже, наверное, спальни. Гостиная вся сплошь состоит из окон, стен вообще нет, только перемычка, соединяющая с кухней. В библиотеку ведет арочный коридорчик. Такой же коридор лестницы ведет наверх. Весь дом напоминает термитник, если честно. Но я об этом промолчала. Надо будет Пашке рассказать. Мара пришла в восторг от портретов, гордо продемонстрированных Аароном. Он так хвастался, словно сам их нарисовал. Мы весело обсуждали картину «Аарон на столе», когда я почувствовала пристальный взгляд. И Аир. Я обернулась, поглядела на него. Что же это такое? Он был такой красивый, что у меня задрожали руки. Я уж молчу про бабочек в животе. Нет-нет-нет... Я все себе придумываю. Он мне ни капельки не нравится. Он упитанный, невоспитанный, и да, меня к нему тянет. ну я и дура. Я отвернулась и старательно сложила рисунки, разглаживая их. Наткнулась на острый взгляд Мары. Ладно. Когда вы уезжаете, сынок? Спросила Мара о Аарона. Вы ведь собирались в озерный край? Собирались, легко согласился арон но я бы сначала заехал к багряному листу, сдал бы Олу. «У меня был сон, Аарон», — неожиданно тихо сказала Мара. «Один из тех снов, — напрягся арон Я затылком чувствовала, что Иаир отлепился от косяка и приблизился к нам, сел за моей спиной. Надеюсь, что нет». «Не томи, мам», — резко сказал Иаир. «Хоть я и знала, что он там вздрогнула». Я видела горящие степи. Орды черных всадников и орков. Они идут. Я тоже видела сон про огонь, вспомнила я, но там горела цитадель. Но ведь этого не может быть, правда? Правда, спокойно сказала Мара. Цитадель непоколебима. Поэтому, Арон, мальчик мой, я прошу тебя отправиться к багряному листу побыстрей. Пророки? Коротко спросила Арон. Пророки. Мы с Аароном вышли задумчивые, и мне показалось, что в опустевшей гостиной за нашей спиной послышался стон Мары.